Самым значительным событием после восстания на Сенатской площади была смерть Пушкина. Никто не предвидел, что кончина поэта вызовет такое движение общественных сил, которые, казалось, спали крепким сном, но вот они проснулись. Не дремали и враги. В те дни, когда умирал Пушкин, супруги Неселероды не постыдились проводить время в обществе нидерландского посланника. Злейший враг Пушкина совещался с русским министром иностранных дел и с его супругой о том, как наилучшим образом выйти из затруднительного положения. Враги Пушкина так увлеклись своей подлой игрой, что не побрезговали двусмысленностью диплома, задевающего косвенно и самого императора. Намек на то, что жена поэта-любовница царя не мог быть терпим его величеством. Иные вещи можно делать, но говорить о них нельзя. Кроме того, этот Дантас Геккерин, как выяснилось, являлся соперником Николая Павловича в отношении Натальи Николаевны. Все эти соображения вызвали гнев императора, и он понял, что в его интересах сделать вид, что он верит Наталье Николаевне, что все дело в притязаниях молодого кавалергарда и в сводничестве старика Геккерина. Чита Геккеринов? По мнению Николая Павловича, вела себя неприлично. Это мнение царя спутало карты увлекшихся интриганов. В письме к великому князю Михаилу Павловичу от 3 февраля 1837 года, значит, через пять дней после смерти поэта, император дал событию свое истолкование — Это происшествие, писал царь, возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерина справедливо и заслужено. Он точно вел себя, как гнусное каналье. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью. И все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной. Тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна, так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но... Должно ему было при том и оставаться, чего не вытерпел. Николай Павлович не упоминает только об одном факте, что не вытерпел Пушкин. Как раз после какого-то откровенного разговора с царем 25 января Николаю Павловичу выгодно было не углубляться в мотивы, понудившие Пушкина броситься под пистолет случайного и ничтожного врага. Царю выгодно было принять версию, изложенную в последнем письме поэта Геккерину. Николай Павлович не одобрял формы письма, но нисколько не сомневался, по-видимому, в причастности Геккерина к анонимному пасквилю. Не Неважно, чья рука писала диплом Долгорукого или какого-нибудь другого великосветского развратника. Важно то, что Геккерина роды внушили какому-то негодяю эту затею. Своё письмо к брату Николай Павлович заключает следующей фразой. «Дантес под судом равно как Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам, и, кажется, Каналья Геккерин отсюда выбудет». Геккерин прилагал немалые усилия, чтобы остаться в России, но царь был тверд в своем решении. Он даже не дал ему прощальной аудиенции и только пожаловал ему табакерку, что означало на условном языке придворно-дипломатического мира желание монарха не видеть больше Геккерина в качестве представителя Нидерландского королевства. Разжалованный Дантес был выслан с фельдъегерем за границу. Так поплатились за свою неосторожную интригу друзья Марии Дмитриевны Неселероды, Но сама графиня и ее супруг остались неприкосновенными, хотя она не скрывала симпатий к барону Геккерину даже в самые последние дни, когда светское общество, считаясь с мнением царя, проявило к знатному интригану некоторую холодность. То, что читана Селероды, имело прямое отношение к заговору, составленному против Пушкина, Нашло себе подтверждение в записках князя Голицына, который, со слов, вероятно, графа Адлерберга или графа Баранова, сообщает, как сын Николая Палча Александр, будучи уже императором, сказал однажды в интимном кругу, что, по имеющимся у него данным Пасквель, вызвавший дуэль и смерть Пушкина, Внушен был Неселероде, то есть графиню Марьей Дмитриевной. Голицын Александр Михайлович, 1838-1919 годы, церемоний мейстер, Звенигородский уездный предводитель дворянства. Адлерберг Александр Владимирович, 1818-1888 годы, воспитанник Пажеского корпуса, с 1836 года прапорщик Лейб-гвардии Преображенского полка, впоследствии генерал-адъютант, министр двора. Баранов Эдуард Трофимович, генерал-адъютант, был Виленским, Ровенским, Гродненским, Минским генерал-губернатором 1811-1884 годы. Итак, смерть Пушкина разделила все петербургское общество на два лагеря. Одни спешили выразить свое сочувствие благородному барону Дантесу Геккерину, и его не менее благородному отцу, другие толпились около тела убитого поэта. В письме к нидерландскому министру Геккерен, рассказывая о событии со своей точки зрения, подчеркивает, между прочим, сочувствие ему русского министра иностранных дел. «Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества». В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроды, так же, как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом только в час по полуночи. Граф и графиня Строгановы. Вероятнее всего, Строганов Григорий Александрович, двоюродный дядя Натальи Николаевны Пушкиной, его жена Строганова Юлия Павловна, 1782-1864 годы. Урожденная Д Альмейда, графиня Оенгаузен, статсдама. Григорий Лисанч считал Дантеса невинно осужденным и вообще был на стороне Дантеса и Геккерина. Однако через два дня барону Геккерину пришлось написать письмо тому же адресату, но уже с некоторыми иными сообщениями. Умолчать об этих новых фактах Геккерин не мог, так как они нашли себе выражение в иностранной прессе и вообще получили широкую огласку. Вот что писал дипломат своему министру. «Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение...» Высказалось при кончине господина Пушкина с большей силой, чем предполагали, но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу и далее поясняет. «Чувства, о которых я теперь говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если так можно назвать в России класс промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами с одной стороны и народной массой совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полета и так далее. Смерть господина Пушкина открыла, по крайней мере, власти существования целой партии, главой которой он был, может быть исключительно благодаря своему таланту в высшей степени народному. Вот какие любопытные признания должен был сделать нидерландский посланник. Не менее любопытные заключения этой тирады. Если вспомнить, что господин Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований. Геккерин не может скрыть, что смерть Пушкина имеет огромный социальный смысл. Это понимали и другие представители иностранных держав. Так, например... Вюртембергский посол-князь Гогенлое Киркберг в депешах своему правительству подчеркивает не только значение Пушкина как величайшего поэта, которого Россия будет оплакивать, но и его политическую роль. Гогенлое Лангебург Кирхберг Христиан Людвиг Фридрих Генрих. 1788 1859 годы. Князь. Вертембергский посол в Петербурге. В особой записке о Пушкине Вертембергский посол пишет. «Пушкин – замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти. Пушкин – представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов». Был на разные лады судим своими соотечественниками, чему следует приписать эту разницу в чувствах к человеку, жизнь которого всегда была общественная. И далее. Чтение произведений Пушкина и его жизнь ясно указывают на то, почему этот писатель не пользовался уважением среди известной части аристократии, между тем, как все остальное общество – превозносят его до небес и с восторгом и благоговением относятся к его памяти. Гогенлой Киркберг, по-видимому, хорошо был знаком с литературной деятельностью поэта. Этот внимательный наблюдатель, перечислив ряд язвительных и грозных выступлений Пушкина против лиц привилегированных, делает следующее заключение. Пушкину нетрудно было возбудить против себя недовольство власти, ибо дух и направление его произведений давали слишком много поводов для доносов врагов. Вот настоящие причины того недоброжелательства, которое известная часть дворянства, особенно та, которая занимала видные посты в государстве, питала к Пушкину при его жизни и которая отнюдь не исчезла с его смертью. Осведомленность князя Гогенлоя в судьбе Пушкина удивительна для иностранца. Из его записки видно, что он прекрасно знает, как изменялись политические взгляды Пушкина, как он тщетно пытался найти компромисс с правительством после 14 декабря 1825 года, и как он в конце концов опять вынужден был стать в ряды оппозиции, Не забыл он упомянуть также и о том, что назначением в камеры юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. И этот доброжелатель Пушкина, так же как и его враг Геккерин, подчеркивает связь поэта с третьим сословием. Гогенлое влагает даже в уста поэта фразу, которую он будто бы сказал Жуковскому, Ах, какое мне дело до мнения графини такой-то или княгини такой-то о невинности или виновности моей жены? Единственное мнение, которым я дорожу, есть мнение среднего класса, которое в настоящее время является единственным истинно русским и который восхищен женою Пушкина. Саксонский посланник барона Люцироды интересовавшийся русской литературой и переводивший на немецкий язык русских поэтов, сообщал своему правительству. Люцироде Карл Август, 1794-1864 годы, барон, саксонский посланник, писатель и переводчик, в том числе стихотворений Пушкина. Ужасное событие, совершившееся три дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф Александр Пушкин, который достоин быть назван со времени смерти Гёте и Байрона первым поэтом современной эпохи, пал жертву ревности, злонамеренно доведенной до безумия. Люцироде многозначительно подчеркивает, что Пушкин пал от руки карлиста и что семья Насельроды симпатизировала всем карлистам. Он не смущаясь излагает содержание письма к Геккерину, где поэт клеймит двух негодяев, связанных пороком. Карлист — сторонник Карла X короля Франции до 1830 года. Рассказывая о враждебности к Пушкину привилегированного общества, он пишет «При наличии в высшем обществе малого представления о гении Пушкина и его деятельности, не надо удивляться, что только немногие окружали его смертный одр, в то время как нидерландское посольство атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека». Из второй депеши того же Люци Родда мы узнаем, что сочувствие поэту выразили второй и третий класс жителей Петербурга. И это сочувствие, оказывается, вызвало некоторые меры надзора со стороны полиции и корпуса жандармов, особенно вблизи дома голландского посольства. Жандармские полицейские пикеты в самом деле были расставлены в опасных местах по указанию графа Бенкендорфа. Но не все представители иностранных держав были настроены благожелательно к Пушкину. Сообщение прусского посланника Либермана дышит прямой ненавистью к поэту. Либерман, август, год рождения неизвестен, умер в 1847 году, барон, прусский посланник. Любопытно, что высылку Дантеса Либерман считает меру слишком строгую и продиктованную не самого императора, а требованиями возмущенного общества. Император выслал Дантеса для того, чтобы успокоить раздражение и крики о возмездии или, если угодно, горячую жажду публичного обвинения, которое вызвало печальное происшествие. Это чувство проявилось в низших слоях населения столицы, с гораздо большей силой, чем в рядах высшего общества. Судьба Пушкина его пугает. Он не может скрыть от своего правительства чрезвычайные популярности поэта. Эту популярность он приобрел благодаря идеям новейшего либерализма, которые ему нравилось исповедовать. Он, Либерман, знает о преступных политических происках Пушкина. Я знаю положительно, пишет он, что под предлогом пылкого патриотизма в последние дни в Санкт-Петербурге произносятся самые странные речи, утверждающие, между прочим, что господин Пушкин был чуть не единственной опорой, единственным представителем народной вольности и прочее и прочее. По-видимому, граф Бенкендорф был совершенно согласен с мнением прусского посланника, а также с мнением другого сторонника Геккерина франш Денири, который писал герцогу де Блака, что Пушкин находился во главе русской молодежи и возбуждал ее к революционному движению, которое ощущается повсюду с одного конца земли до другого. Блак Пьер-Луи Жан Казимир, 1771-1839 годы, политический деятель. В этом убеждении граф Бенкендорф укрепился, когда граф Орлов вручил шефу жандармов полученное им письмо от неизвестного. Орлов Алексей Федорович. 1786-1861 годы, граф, впоследствии князь, брат Михаила Федоровича Орлова, член Союза благоденствия. Его возвышению способствовало участие в подавлении восстания 14 декабря, во время которого он командовал конно-гвардейским полком, входил в круг наиболее близких Николаю I лиц. С 1844 года шеф жандармов и начальник третьего отделения. Автор этого письма писал по поводу смерти Пушкина и требовал возмездия убийцам. Он смотрит на поэта, как на выразителя национальной культуры. По его мнению, поэта убили враги России. Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам день ото дня делается для нас все нестерпимее. Времена Беронов миновались. Берон Эрнст Йоган. 1690-1772 годы, фаворит Анны Иоанновны, пытался удержать власть после ее смерти, но был сослан, возвращен Екатериной II. Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было любопытных русских. Следовательно, можете судить,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 оскорбленного в своих чувствах патриота, произвел впечатление на жандармских генералов. Жуковский получил аналогичное письмо, и Бенкендорф, узнав об этом, потребовал его для просмотра. Стали искать кромольника, но поиски остались безуспешными. Как ни наивно было это письмо неизвестного, оно было очень характерно для настроения того третьего сословия, о котором писали иностранцы. Царь и его жандармы со страхом смотрели на огромные толпы, стекавшие со всех сторон к гробу Пушкина. «Национальное самолюбие, — пишет Либерман, — возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта иноземного происхождения. Думают, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь В его доме перебывало до пятидесяти тысяч лиц всех состояний. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу. Друзья поэта все стали казаться подозрительными, нет ли заговора, нет ли тайной политической партии. Князь Вяземский, стараясь спасти свою репутацию благонамеренного монархиста, Жаловался, однако, великому князю Михаилу Павловичу на распоряжение Бенкендорфа. В доме, где собралось человек десять друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему свой последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов, где с преувеличением можно сказать, что у гробы собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Против кого была выставлена эта сила, весь этот военный парад? Я не касаюсь пикетов, расставленных около дома и в соседних улицах. Тут могли выставить предлогом, что боялись толпы беспорядка. Но чего могли опасаться с нашей стороны? Власти действительно растерялись и недоумевали, что надо делать. Они так привыкли к официальности и отсутствию всякого общественного мнения, что изъявление каких-то чувств и самостоятельных мыслей испугало и поразило их. Княгиня Мещерская, дочь историка Карамзина, писала вскоре после смерти Пушкина. Мещерская Екатерина Николаевна, 1806-1867 годы, старшая дочь Карамзина от второго брака. В 1828 году вышла замуж за подполковника гвардии в отставке князя Петра Ивановича Мищерского, 1802-1876 годы. Ей Пушкин написал в альбом стихотворения «Акафист» Екатерине Николаевне, 1837 год. В течение трех дней, в которые тело его оставалось в доме,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 у которого было три отечества и два имени. Не все, подобно Мещерской и делили охотно свои чувства с простым народом у угроба поэта. Иных пугала эта новая невиданная толпа каких-то неведомых людей, неожиданно заявивших о своем праве почтить память поэта, которого они считали выразителем своей воли. «Сынок!» графа Строганова предупреждал папашу, что попав в дом Пушкина после дуэли, он увидел там разбойничьи лица и всякую сволочь. Станислав Маравский в своих воспоминаниях сообщает, все население Петербурга, в особенности Черни, мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждал отомстить Дантесу. Жандармы боялись, что Чернь, выбьет окна у нидерландского посланника. Сынок графа Строганова, Строганов Александр Григорьевич, 1795-1891 годы, в 1836 году исполнял обязанности Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора. Был женат с 1820 года, на Наталье Викторовне Кочубей первой любви Пушкина в царском селе Маравский Станислав Афанасьевич 1802-1853 годы врач статс секретариата царства польского в Петербурге с 1827 года литератор автор записок по распоряжению Бенкендорфа В ночь на 31 января тело поэта под охраной у жандармов было перенесено в конюшенную церковь. Любопытно, что на выносе тела не присутствовала Наталья Николаевна. Приглашение от ее имени разосланное уведомляло, что отпевание состоится в Исаакиевском соборе. Так называлась тогда церковь в здании адмиралтейства. 1 февраля в 11 часов до полудня но извещения о перемене места отпевания не было послано. Однако собралось много народу, но в церковь пускали по билетам, и огромная толпа, стоявшая на площади, только тогда увидела гроб поэта, когда Крылов, Жуковский, князь Вяземский, Тургенев и прочие писатели вынесли его на паперть. Гроб поставили в какой-то подвал соседнего с церковью дома. Тело поэта должны были отвезти в Святогорский монастырь. Царь предложил исполнить эту миссию Александру Ивановичу Тургеневу. 3 февраля в полночь гроб поставлен был на простые сани. Никита Козлов, камердинер Пушкина, попросил разрешения проводить гроб до могилы. Тургенев с почтальоном сел в кибитку, а в другой кибитке впереди гроба ехал жандармский офицер. Псковскому губернатору было уже послано из Петербурга официальное предписание о недопущении каких-либо неуместных почестей покойному дворянину Пушкину. Погребение состоялось 6 февраля в шесть часов утра в присутствии Тургенева, нескольких крестьян и жандармского капитана. Могила Пушкина в четырех шагах от церковной стены против алтаря, рядом с могилами его предков. Стоит широко дуб над важными гробами, колеблюсь и шумя. Из стихотворения когда за городом задумчив я брожу 1836 год.